Ах, хоть наш Вергилий ведет речь о другом, описал он отважного мужа. Я бы иного изображения великого мужа и не дал. Пусть мне надо было бы нарисовать катона, бестрепетного среди грохота гражданских расприй, первым нападающего на предвинувшиеся уже кальпом отряды,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 и его единодушие со Сципионом, прекрасные деяния другого Катона дома и на войне, тубероновые деревянные козлы на перу, что он дал народу, и козьи шкуры вместо покрывал, и перед святилищем Юпитера выставленную для перующих глиняную посуду. Что сделал туберон, как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 В тот день римский народ видел утварь многих, но восхищен был утварью одного. Золото и серебро всех других было изломано и тысячекратно переплавлено от Туберонова глина будет цела во все века. Будь здоров!